Глава десятая. Стерев круги и убрав магические предметы, Мари долго размышляла над словами своей умершей родственницы: убить вынесла свой вердикт бывшая великая Москвы через кошачий рот. Сначала соблазнить, затем забеременеть, после чего убить. Бабушка всегда отличалась практической жилкой. Хранитель сказал, что мне надо что-то вспомнить. Растерянно произнесла Мари. Ребенка ей давно уже хотелось, но... Забеременеть от бывшего инквизитора, от того, при воспоминании о котором у нее стыла в венах кровь, хороший магический дар, произнес дух бабушки, зависнув над портретом Артёма Стодского. Сильная кровь, то, что нужно ордену. Мари пожала плечами. Сбежав из Москвы, она сбежала не только от Максима, но и от братства, вставшего на его сторону. Бывший муж был выше её в иерархии ордена, что несомненно придало большей весомости его словам. Боль от предательства оказалась настолько сильной, что Мари забралась далеко от столицы. Что мне надо вспомнить? качнув головой, спросила она у бабушки. Этого ее умершая родственница не знала. Почему дух назвал меня великой? Иногда они видят будущее, отозвалась то, после чего связь стала истончаться. Удерживать контакт слишком долго было выше ее сил. Наконец бабушка исчезла в бездне. А Везиль, отлично послуживший Мари этим вечером, отправился на свое кресло, заснул, тогда как к Мари сон не шел. Вместо этого она полезла в подпол и вытащила старинный семейный гремуар, доставшийся ей по наследству с духом хранителем. Уселась за стол и стерев пыль с подускневшего от времени здоровенного тома, принялась осторожно переворачивать пожелтевшие от старости страницы, разглядывая выцветшие картинки и корявые тексты на латине. В детстве бабушка говорила, что книга сделана из человеческой кожи, но Марии ей не верила, как и в то, что тексты написаны кровью. Теперь она чувствовала, что бабушка ни в чем не ошибалась. Всмотриваясь в картинки с магическими ритуалами, она пыталась вспомнить, но как тут вспомнить, если ты не знаешь, что именно? Распахнула книгу на голове инквизиция. Может, мудрость предков расщедрится на совет? Если вас будут сжигать, нагните голову и вдыхайте дым глубоко и часто. Сознание быстро вас покинет, и сожжение пройдет безболезненно. Вы очнётесь уже в объятиях богини. Чушь! Она оставалась в сознании до последнего. Если вас допрашивает инквизиция, всё отрицайте. Говорите, что ничего не помните. Жизненно, но инквизиция любезно готова помочь вспомнить. Никогда, ни при каких случаях, не упоминайте о Бордени. Если вы предадите своих братьев и сестер, вам не будет пощады ни в этой жизни, ни во всех следующих. А себе не беспокойтесь, Орден всегда о вас позаботится. Мари захлопнула гремуар, затем с раздражением отбросила его в сторону. В тот раз они не смогли ей помочь. Орден против Карласа Веланьеры один ноль в его пользу. Ну что же, настал ее черед сравнять счет.